Глава 18. За несколько дней до того, как это произошло, в парке снова нашли убитое существо, на этот раз кролика. Он был истерзан, тушка почти обескровлена. Студентка, которой не повезло его найти, рассказывала об этом, дрожа и всхлипывая. Она, кажется, решила, что на территорию пробрался какой-то страшный зверь, к примеру, шакал или волк. Но парни её высмеяли, заявив, что за такую стену, которая обнесена академией, никакое крупное животное не проберётся. А следовательно, на кролика напала какая-то хищная птица, спикировав на него сверху. Это происшествие вскоре забылось, вытесненное другим, привлёкшим куда больше внимания. Бесследное исчезновение студента случилось в Эверидже впервые, ведь академия находилась, можно сказать, в полной изоляции от остального мира. К тому же это был не просто студент, а дальний родственник одного из преподавателей, а ещё свидетель гибели Флоренс Фиоретти. Для меня это имело особое значение, учитывая, что разговорить Бори Грема так и не получилось. Академия кипела и бурлила. Повсюду, в коридорах, в столовой, в аудиториях, в прачечной и даже в женской душевой обсуждали случившееся. Сходились на том, что Бори всегда был с придурью, поэтому кто ещё мог сбежать, если не он? Друзей у Грема не было. В комнате он жил один, как и все. Никто не мог с уверенностью сказать, когда именно он пропал. Видели ли его в столовой за ужином в тот вечер? Тут мнения расходились. Вроде бы да, но возможно и нет. Во сколько он пошёл спать и пошёл ли? Заведующий мужским общежитием как раз прихворнул, так что на своём посту его не было, да и привычки следить за студентами он не имел. Ведь куда они денутся из закрытого учебного заведения? Оказалось, что деться вполне могут. Факт оставался фактом. На утро Боря Грем не явился ни на завтрак, ни на лекцию. Когда его отсутствие обнаружилось, уже ближе к вечеру комнату парня проверили и обнаружили её пустой. Помня о его привычки проводить время на природе со своим биноклем, с которым он не расставался, прочесали весь парк. Мало ли, вдруг он там с дерева свалился. Но ни под деревьями, ни на них Боря не нашёлся. Он точно растворился в воздухе. Пропал и его бинокль, однако все остальные вещи остались на месте. Затем вспомнили, что в этот день в Эверидж приезжала повозка с продуктами. Она была закрытой, и теоретически худой паренек мог бы незаметно в ней спрятаться, покинув таким образом академию. Ведь после того, как продукты вытащили и унесли на кухню, изнутри повозку никто не осматривал. К такому же выводу в итоге пришли и дознаватели, которых вызвал ректор. Те же самые дознаватели. Разумеется, я не могла не попытаться подслушать их с Блэктерном разговор. Приложив ухо к двери кабинета, Алиша разочарованно вздохнула. Дверь в академии была сделана на совесть. И тогда мне пришлось рискнуть, прибегнув к одному несложному заклинанию, позволяющему на короткое время сделать собственный слух острее. Поскольку мой дар сдерживали браслеты, реакция на использование магии была незамедлительной. В виски стиснула обручем боли. А после меня вдобавок замутило. Хорошо ещё, что в магическом фоне Эйвериджа ничего не изменилось, а иначе чего доброго вышло бы, как тогда с маголифтом. Слышать, я действительно начала лучше. Нестабильный дар, неустойчивая психика, непростой характер, проговорил один из дознавателей знакомым, чуть хрипловатым голосом. К тому же никто с ним не дружил, а девушка, которая ему нравилась, поначалу не обращала на него внимания. А затем его вовсе погибло прямо на его глазах. Тут и у здорового человека проблемы начнутся. Понятное дело, поддакнул ему второй, который помоложе. Бедный парень сбежал, потому что всё здесь ему напоминало о произошедшем с Альеринтой и Фиоретти. Жалею его, конечно, но всякое бывает. Мы, разумеется, проверим ту самую повозку и селение, из которого доставляют продукты в академию, заметил третий. Может, кто-то где-нибудь его видел? Но прошло время, и ваш студент мог убежать уже далеко, пробраться на кораблик, к примеру, или с ним могло что-то случиться. Места тут глухие, сомневаюсь, что мы его отыщем. Да вы и стараться не будете, закатив глаза, мысленно парировала я. Хорошо помнила, как они спустили на тормозах гибель Флоренс. Несчастный случай и точка. И сейчас ровно та же самая история. Она хотя бы была девушка из хорошей семьи, красавицей. А Грэм – странный неразговорчивый юноша, который даже со стабильным даром едва ли смог бы стать ценным гражданином империи. Дознавателям просто не хотелось возиться с розыском студента. Они знали, что в браслетах он для других не опасен, а сам их снять точно не сможет. В целом же им было плевать на то, жив он или сгинул где-нибудь на островных пустошах. Внутри меня вскипела жгучая обида. Да, я злилась на Бори из-за его нежелания поговорить со мной, ответить на мои вопросы. Но он в конце концов живой человек, и притом молодой человек, у которого впереди вся жизнь. До да в столицы убежавших балонок искали тщательнее, чем на дальних островах студентов с нестабильным даром. Местные дознаватели в очередной раз подтвердили: мы второй сорт, никчёмные, позорное пятно на Элиндорской империи, которая славилась своими магами. У нас вроде бы и есть дар, но бракованный, и не факт, что его когда-нибудь удастся починить. К этому времени я уже знала, что многие выпускники Эйвериджа до конца своей жизни вынуждены были носить блокирующие браслеты. То, что у меня хотя бы некоторые несложные заклинания и магические импульсы получаются, на самом деле немалая редкость. В подавляющем большинстве случаев в браслетах мы ничем не отличаемся от обычных, неодарённых людей. Хотя нет, мы даже хуже их, потому что они не хватают звёзд с неба, надеясь на дар. И у большинства из них имеются профессии, полезные обществу. Кто-то должен убирать в богатых домах, готовить, да и для управления магомобилем дар не нужен. Достаточно научиться обращаться с встроенным в механизм артефактом, который требуется периодически подзаряжать. Все эти люди с юных лет при деле, а мы не простые граждане, но и не маги. Мы просто ущербные. На наше обучение тратятся средства и время преподавателей, которые могли бы работать в другом месте и с другими полноценными студентами. Но далеко не каждый выпускник этой академии когда-нибудь сможет гордо выйти отсюда с дипломом и без браслетов. Осознавать это было горько, слышать подтверждение из уст тех, кто обязан был защищать жителей, любых жителей империи, ещё тяжелее. Но я понимала, что сейчас раскисать нельзя. Как бы ни было обидно, нужно наоборот, разозлиться, а не жалеть себя и не оплакивать свою несчастную долю. И я здесь такая не одна. И если алььером дознавателем, как и большинству соотечественников, на нас плевать, необходимо взять судьбу в собственные руки и защитить себя и других студентов самостоятельно. Защитить, но от кого? Неужели остальным и правда грозит опасность? А что, если Бори Грем не сбежал? Что, если с ним что-то сделали, чтобы заставить его молчать, чтобы он не мог рассказать правду о случившемся с Флоренс Фьорете? Действие заклинания закончилось. Больше я ничего не слышала, а вот отойти от двери не успела. И когда та внезапно открылась, моё желание выведать что-то из беседы директора с дознавателями стало очевидным самому Ричарду Блектерну. "Алиэрин Тамарена", недовольно произнёс он. "Почему я даже не удивлён, видя здесь именно вас? Что вы тут делали?" "Вы и сами знаете что", выпрямляясь, ответила я. Ответила упрямо, с вызовом. потому что его молчаливое согласие с выводами сегодняшних визитёров мне совсем не понравилось. Или он всё-таки что-нибудь ему возразил, но до моего слуха его слова уже не долетели. А если за всем, что происходило в академии, стоял сам ректор. Не спроста же у него дурная репутация. Пусть ничего конкретного о его прошлом я так и не выяснила, на ровном месте перспективных и талантливых магов в подобную глушь несылают. Может, он и в самом деле убийца, а я тут ему нервы мотаю. Что бы мы тут ни обсуждали, это не ваше дело, Алиринта, проговорил магистр. Ваше дело учиться и получить диплом. И я вам это уже говорил, когда вы совали свой нос в то, что случилось с Фиоретти. Да и самого Грэма доставали со своими расспросами, преследовали его. Кто знает, возможно, по вашей вине он и сбежал. Я уже давно его не доставала, буркнула я. Вот ещё что выдумал, перевалить с больной головы на здоровую. Но вы же понимаете, что они его даже искать, как следует, не будут, добавила негромко, чтобы дознаватели в кабинете не услышали. И это тоже не ваше дело, так что возвращайтесь к занятиям. отозвался Блэктерн и закрыл дверь перед моим носом. Да ещё и, судя по едва заметному колебанию воздуха, завес у тишины накинул, чтобы я уж точно больше ничего не услышала. Бездна. Пришлось возвращаться, но не к занятиям, а в общежитие, где меня уже ждала Роу Славли. Анна нетерпеливо переминалась у двери моей комнаты. Есть новости? с надеждой спросила я. И ещё какие? заулыбалась Роуз. Я тут случайно в коридоре услышала, что Боря, оказывается, оставил записку своему родственнику, магистру Брауди, и тот её только что нашёл. И в записке Грем попросил прощения, а также написал, что больше не хочет оставаться в академии. Странное дело, нахмурилась я. Только что подслушала ректора с дознавателями, и ни о какой записке там даже речи не было. Наверное, Броуди ещё не успел доложить о ней магистру Блекторну. А в коридоре он с кем говорил? С заместителем ректора. Вот видишь, и в самом деле убежал наш Бори Грэм. Я и не думала, что он такая отчаянная голова, — воскликнула собеседница. Записку можно подделать, — пробурчала я. Магистр Броуди и его дальний родственник. Вряд ли он так уж хорошо знал почерк Бори и его манеру письма. «Ну ты и подозрительная!» – хмыкнула она. «Вообще-то еще давно находились желающие удрать из Эвериджа. Среди студентов ходили разговоры. Про повозку эту продуктовую тоже упоминалось, и не раз. Просто никто до Грэма так и не решился на побег». «Глупо бежать!» – заметила я. «Мы ведь в браслетах. Они выдают нас с головой». «Не все, кто носят браслеты, учатся здесь. Есть ведь и бывшие студенты». Те, чья проблема с даром так и не решилась за годы учёбы. Ну, возможно. А жить на что? Наймётся куда-нибудь разнорабочим, — пожала плечами Роуз. Не все же происходят из богатых семей, как ты. Кто-то привык и к простой жизни, без излишеств. И до академии, и после неё. А мёртвая птичка и кролик, которого недавно нашли? Вдруг их убил человек? Принёс в жертву, как это делали ранхорны? Осенило меня внезапно. Ранхорны, не смеши меня. Да, они жили на островах раньше, но сейчас тут и следа их нет. Лет-то сколько прошло. Животный мир жестокий, и на птичку с кроликом просто напал какой-то хищник, вроде беркута. Высмеив мои слова, Роуз Лавлей отправилась в свою комнату, а я вернулась к себе и села на кровать. На смену недавнему запалу пришла усталость, какое-то опустошение. Наверное, мы напрасно затеяли всё это расследование. Ни на кого из подозреваемых не вышли, как не пытались. Ничего толкового не выяснили. Теперь ещё и Бродис бежал и унёс с собой всё, что ему было известно, а я забрела в тупик. Ко всему прочему, это безднное индивидуальное занятие, во время которого я оказалась перед Ричардом Блектерном в неглиже. До сих пор стыдно, как вспомню. Сколько ещё неловких ситуаций нам предстоит впереди? Неизвестно, сколько времени я так просидела, глядя в одну точку. Стук в дверь заставил меня подняться с кровати и подойти к двери, которую я уже успела запереть на внутренний замок. Почему-то только так чувствовала себя в безопасности. Пришла Руланди. Что-нибудь новое есть? спросила я. Ну, про записку ты уже знаешь, Роуз сказала. А дознаватели? Только что уехали. Наверняка известие о записке их обрадовало, пробормотала я. Впрочем, они и так собирались искать Грэма спустя рукава. Если что-то случится с любым из нас, будет та же картина. Обычно ты настроена по-другому, не так мрачно, заметила Ру. Похоже, я просто выбилась из сил, вздохнула я. Все мои поиски ни к чему не привели. Видимо, не гожусь я в детективы. Может, и правда ничего такого не происходит? проговорила Лигартика, подходя ближе и сочувственно касаясь моего плеча. Бори Грэм просто сбежал из постыла ему Академии, а Флоренс Фиоретти просто упала с балкона, потянувшись за сережкой, которую сама же и выронила. «Всякое ведь в жизни бывает». И я в ответ промолчала.